Глава двадцать первая. На следующий день, едва увидев меня, Грейси заявила: «Эми проплакала всю ночь». Не всю, немедленно возразила Эми. Максимум полчаса. И не смей всем об этом рассказывать, болтушка. Я же не всем. Грейси обиженно скривила рот. Я только Фанни. Она все понимает. Да. Я все понимала, в том числе причину, по которой Эми сегодня нацепила темные очки. Мне бы тоже стоило последовать ее примеру, не только для того, чтобы скрыть заплаканные глаза, но и чтобы уберечь их от о с л е п и т е л ь н о яркого света. Как по волшебству облачная пелена приподнялась и раздвинулась. Еще за завтраком в ней одна за другой стали появляться прорехи, через которые прорывались солнечные лучи, образуя на снегу причудливую игру света и тени. На фоне последних пасмурных дней такое количество света казалось просто невероятным. Даже мы, Сэмми, несмотря на разбитые сердца, не могли не поддаться э й ф о р и и вызванной солнечным светом. Сегодня был последний день перед балом и предпоследний день старого года. С самого утра в отеле и его ближайших окрестностях развернулась лихорадочная деятельность различного рода. Подъезжали фургоны, доставлявшие в замок в облаках то цветочные композиции, то партии продуктов. огромную ледяную скульптуру, заказанную для завтрашнего г а л о у ж и н а Старые штуки и Ярамир пытались справиться с гигантским количеством снега, выпавшим за последнюю неделю. Снежные стены, окаймлявшие расчищенные дорожки, выселись метра над два. Передвигаясь вдоль них, людям казалось, что они бродят по белому лабиринту. Возле подъездной площадки тоже громоздилась гигантская куча снега, которую мы с Каролин недолго думая использовали в качестве горки для детей. Наши неугомонные подопечные резвились на ней целый день. Те, кому хотелось более спокойных игр, присоединились к нам Сэми. Рядом с горкой мы пекли с малышами снежные куличики, которые тут же и продавали воображаемой снежной булочной воображаемым снежным покупателям. Собственно, для полного счастья детям всего этого хватило с лихвой. Я вспомнила слова Виктора Егорова о том, что в этом месте не может случиться ничего по-настоящему плохого. Сегодня я тоже готова была подписаться под этими словами. Конечно, я бы никогда не призналась в этом Бену, но, возможно, возможно, я действительно слегка переборщила со своими подозрениями и опасениями на тему киднепера из Гранд-отелей. Начиная с полудня на небе уже не было ни о б л а ч к а и в такой сияющий день моя мания преследования забилась в дальний угол и не показывалась. В отличие от романа скандалиста, ты в курсе, что этот подлый маленький посыльный заложил Монфору запретную кошку? – спросил меня Пьер еще за завтраком. Тот факт, что Ника сфотографировал запретную кошку и показал ф о т о г р а ф и и владельцу отеля, стал сенсацией дня. Он даже принес в качестве доказательства кошачьи шерстинки. И будто в отеле было решительно нечем заняться за день до Нового года, Роман Монфер не придумал ничего лучше, как вместе с Никой и ф р е й л и н Мюллер периодически прочесывать подвалы комнаты персонала в поисках проклятого животного или кошачьего туалета или на худой конец кошачьих консервов. Опять двадцать пять. Я очень н а д е я л а с ь что запретная кошка спрячется получше. Всю ночь она спала у меня на кровати и только под утро улизнула через о к о ш к о на крышу. Я, конечно, заправила постель, как полагается, но мне было страшно, неприятно думать о том, что отец Бена и Фрейлин Мюллер будут рыться в ч е м о д а н е под моей кроватью или обозревать кучу скрученных чулок, заполнивших всю полку, служившую мне шкафом. Уж, конечно, чулки Фрейлин Мюллер лежали в шкафу аккуратными стопками, л ю б о дорого посмотреть. Нигде не обнаружив ни единого признака присутствия кошки, Роман Монфор окончательно взбесился. Он решил устроить страшный разнос Ника за то, что тот лишь сфотографировал кошку вместо того, чтобы поймать её, и тем самым заставил его Монфра тратить своё драгоценное время на глупые поиски. Вместо ожидаемого продвижения по карьерной лестнице, чтобы избежать необходимости носить на голове шапочку в виде шляпной картонки, Ника одним махом настроил против себя весь персонал отеля. Даже его приятель Йонас не желал больше иметь с ним дел. Отвратительное настроение отца Бена в течение дня все больше ухудшалось, и даже мы с Каролиной, развлекая детей на расчищенной площадке, не сумели избежать его гнева. После обеда радостные вопли детей тогда стали р о м а н а скандалиста, что он выскочил из здания и потребовал от Каролин сию минуту увести нашу араву на другую сторону отеля. Каролин спокойно возразила, что у нее не хватит духа испортить малышам настроение от о г н а в и х от горки, но если господин Монфор будет так любезен и сам объяснит детям, почему им необходимо уйти, то само собой разумеется, она уведет их в другое место. С ее стороны это был ловкий ход. Естественно, Роман Монфор не посмел лично испортить настроение детям своих именитых гостей. Ему пришлось, с крепя сердцем, терпеть веселый г о м о н периодически посылая к а р о л и н и с п о п е л я ю щ и е взгляды. По всей видимости, на площадке он чего-то или кого-то ждал. Иначе что мешало ему вернуться в отель и там в тишине восстанавливать свое драгоценное душевное спокойствие? Наша снежная булочная служила мне прекрасным наблюдательным пунктом. Ненадолго к Монфору присоединился б у р к х а р д старший, держа под мышкой рулон бумаги, вероятно, план будущего поля для гольфа. Во всяком случае, во время беседы с Монфором он размахивал руками во все стороны и чертил в воздухе воображаемые линии. У меня защемило сердце. За многочисленными проблемами я совершенно забыла о предстоящей продаже Шато Жанвье. Таким сияющим д н ё м как сегодня, я при всем желании не могла представить себе, как можно намеренно разобрать на винтики такое волшебное здание, как это. На месте вон той елки мы построим четырехэтажное здание с гостевыми апартаментами, – сообщил Дон внезапно вынурнув из воздуха рядом со мной и махнув ледянкой в сторону полумесячной ели. О боже! Пробормотала я. А от самого отеля останется только фасад, продолжил мальчишка. Я внимательно посмотрела на него, но в виде исключения не обнаружила на его лице ни тени насмешки или злорадства. Во всяком случае, его верх. Мой отец считает, что все эти завитушки вышли из моды. А тебе вообще можно рассказывать мне все это? Поинтересовалась я несколько сбитая с толку. Я считала его планы еще д е р ж а т с я в тайне. А я думал, что вы с Беном Монфором не разлива, да и тебе уже давно все это известно. Парировал Оленёнок глазом не моргнув. Мы с Беном не, начала была я, но Дон закатил глаза и перебил меня. Мне дал лампочки, что вы там с Беном Монфором ф а н и функи. Походя он толкнул Грейси прямо на снежную стену, шлепнулся на ледянку и понёсся вниз, издевательски хохоча. Грейси как раз собиралась ринуться в п о г о н е но тут её внимание привлёк кое-кто другой. Смотрите! Вон идет Тристан! Она бросилась навстречу ему и многочисленным молодым Барнбрукам, которые в полном горнолыжном снаряжении поднимались к отелю с парковки. Многие гости с самого утра отправились на горнолыжный спуск в э в е л л е н и теперь потихоньку возвращались. Хотя Эми обожала горные лыжи, она не поехала с ними из-за Эйдена, ну и конечно из-за э л а и г р е т х е н которые, к сожалению, прекрасно выглядели в том числе и в горнолыжных комбинезонах. Я как сейчас вижу о б н о в л е н и е в Инстаграме г р е т х е н с хэштегами селфи в к р е с е л к е с л а д к о е л и ч и к о в в шапке и как заставить мальчика нести твои лыжи, пробурчала Эми и напряженно уставилась себе подноги, пока э й д е н нагруженный тремя парами лыж, проходил мимо нас в направлении лыжного подвала. Пусть только не воображает себе, что мне сделать до того, что он попирает ногами мое разбитое сердце. И тут я вспомнила свой вчерашний разговор с той славной девушкой в сережках с кухни. Слушай, но ведь может быть, что вы просто неправильно поняли друг друга, воскликнула я. Вероятно, он вообще не заметил, что ты в него влюбилась, потому что ты, так сказать, тайком подложила ему свое сердце в укромный уголок, вместо того, чтобы открыто вручить его. Я спросила его, хочет ли он пойти со мной на новогодний бал, зашипела на меня Эми. Знаю, но может он понял это как-то иначе? Может он решил, что ты жалеешь его, потому что он глухонемой? И что язык жестов ты учишь именно поэтому? Зачем ему выдумывать эту чушь, ведь он знает, что я из себя представляю. И я пожала плечами. С каждым бывает, что зачем-то выдумываешь себе всякую чушь. На подъездную площадку перед входом в шато Жанвье вышел Виктор Егоров. Он встал рядом с Романом Монфором и взглянул на свои наручные часы. Теперь они уже вдвоем явно чего-то ждали. Альпийские галки, весь день описывавшие над нами круги? Теперь всемиром уселись на козырек, в е р т я щ е й с я двери, и завели между собой выразительную беседу. Монфорс отвращением поднял на них глаза. Ненавижу этих гарпий, прошепел он сквозь зубы. Настоящие летучие крысы. Хуга о д н о н о г и обиженно возмутился. Кьяр, кьяр. Остальные же птички продолжали весело в е р е щ а т ь Юп, юп, юп, не обращая внимания на оскорбления. А если бы они были внимательнее во время наших утренних бесед? то сейчас могли бы небрежно ответить директору отеля, сыт с н е в е ж д а и тем ввергнуть его в ступор. Хотя нет, у них в запасе имелось оружие получше. Как по команде они разом взвелись в воздух, и кто-то из х у г а что-то уронил. И это что-то? Большой белый к о л л е к ц и й расплылось на плече черного пиджака Романа Монфора. Ухо тоже немного забрызгалось. п л ю х С чувством глубокого удовлетворения произнесла я. Однако моя реплика потонула в ужасающих ругательствах директора отеля. Ему пришлось слегка почистить пиджак н о с о в ы м платком и этим довольствоваться, ибо в эту минуту на подъездную площадку отеля медленно вкатил черный лимузин. Из него вылезли двое мужчин. Очевидно, именно их ожидали Егоров и Монфор. Из окна своего номера 301 всю эту картину через объектив своего фотоаппарата внимательно наблюдал господин фон з и т р и х ш т а й н Я очень надеялась, что момент с белой кляксой он тоже запечатлел. Интересно, да? Я не заметила, как Тристан оказался между мной и Эми, и от неожиданности вздрогнула. Наблюдать затем, как четверо мужчин пожимают друг другу руки, да нет, не особенно. Даже если у одного из них бронированный чемодан прикованный цепочкой к руке? В голосе Тристана, как всегда, звучал беззаботный интерес. Ой, теперь и я заметила. Внутри, наверняка, находится то самое знаменитое колье, которое этот русский подарил жене на годовщину свадьбы, предположила Эми. Она наденет его завтра на новогодний бал. Я удивленно посмотрела на нее. Похоже, в отеле не осталось ни одного человека, который был бы не в курсе истинного имени так называемых с м и р н о в ы х и их ювелирных изделий. Тристанки внул. Легендарный голубой бриллиант Надежда, тихо добавил он. В нынешней огранке его вес составляет невероятные тридцать пять целых пятьдесят шесть сотых карата. Огранка подушка, обрамлен двенадцатью бриллиантами чистейшей воды, во праве из в о с н а д т и каратного белого золота. Когда-то принадлежал Екатерине II. После Октябрьской революции в течение нескольких десятилетий считался утерянным. Четверо мужчин тем временем направились к в е р т я щ е й с я двери. И один за другим скрылись за ней. На этом бриллианте, якобы, лежит проклятие, продолжал Тристан. Легенда гласит, что в с е м н а д т о м веке его украли из тайного храмового комплекса в индийском городе Мадурае, где он играл роль третьего глаза золотой статуи богини Кали. Как интересно! Откуда ты все это знаешь? восхитилась Эми. Тристан пожал плечами. О знаменитых драгоценностях я знаю более или менее все. Дедушка рассказывал мне эти истории, когда я был маленьким. С индийской богиней Кали лучше не связываться. Жаль, что грабители XVII века этого не знали. Не случайно Кали носит юбку из отрубленных рук и держит в ладонях меч и чашу, наполненную кровью. Это богиня смерти, одержимая жаждой разрушения. А ее обязанность сохранять равновесие в мире. Неудивительно, что ее третий глаз никому не принес счастья. Эми передернула. Я бы не хотела надевать этот камень. Однако он сказочно прекрасен, ответил Тристан и улыбнувшись посмотрел наверх, на окно номера 301, которое господин фон Дитрихштайн как раз закрывал. И чрезвычайно фотогеничен. И очень востребован, добавил я, потому что в этот момент господин Хубер из номера 117 пересек подъездную площадку и вошел в вертящуюся дверь, явно следуя за Егоровым, Монфором и приезжими. Откуда он вдруг взялся? Это уж точно. Тихо согласился т р и с т а н На черном рынке камень вполне реально продать за ту же цену, что и на официальном аукционе. В мире полно богатых безумцев, которым плевать на закон. Они б ы о т дали все на свете за то, чтобы н а п я л и т ь этот бриллиант на себя. Абсолютно все. О, господи! А я ведь только что более или менее успокоилась и засунула подальше свою манию преследования вместе с воображаемой шапочкой из фольги. Прекрати пугать нас! огрызнулась я на Тристана краем глаза, поймав изумленный взгляд Эми. Тристан тонко улыбнулся. Русское слово надежда говорит само за себя, ответил он и красиво запрыгнул на снежную стену. Кстати о надеждах. Эми, ты ведь в курсе, что Эйден в тебя влюблён. Парень просто слишком горд и не может тебе в этом признаться, потому что боится, что ты будешь общаться с ним из жалости. Трестан даже не остановился, чтобы посмотреть, как недоверие на лице Эми с м е н я л о с ь смущением, а затем неописуемым восторгом. Просто легко соскочил со стены и торопливо пересек подъездную площадку и скрылся в отеле. В этот день я с ним больше не встречалась, иначе бы обязательно поблагодарила. После этого разговора мрачное настроение Эми как рукой сняло. Если его предположения соответствовали действительности, счастье Эйда е и Эми больше ничто не могло омрачить. Ну и ладно. Хорошо, что хотя бы одна из нас будет счастлива. Я радовалась за Эми от всей души. В отличие от нее моих душевных сил в настоящий момент не хватало даже на то, чтобы спокойно пройти мимо стойки регистрации. Я страшно злилась, что Бен улыбается мне как ни в чем не бывало. Пусть не воображает, что вчерашняя сцена меня хоть как-то задела. Я попыталась мило улыбнуться в ответ и даже приветливо помахала ему, прежде чем подняться по лестнице. Когда-то я читала, что если улыбаться в течение минуты, В организме начинает выделяться гормон счастья — эндорфин. В данный момент я была не в состоянии удержать на лице улыбку даже в течение 30 секунд, потому что на самом деле вчерашняя сцена меня ужасно задела. Возможно, в моем организме выработка гормонов счастья прекратилась раз и навсегда. Видимо, именно поэтому у меня на лбу созрел здоровенный прыщ, который я обнаружила чуть позже перед зеркалом. Я даже обрезала себе прядь волос на лбу, чтобы скрыть его, что, конечно, было верхом идиотизма. Теперь у меня на лбу образовались сразу две достопримечательности: огромный прыщ и обрезанная четвертушка челки. В совокупности это выглядело хуже некуда. Понятное дело, что эти изменения на моем лице сразу бросились в глаза Бену, когда мы столкнулись в следующий раз. Перед началом вечерней смены в спа-центре я собиралась ненадолго заглянуть к Павлу, когда я вошла туда первое, что увидела, это по пояс голова Бена, стоявшего на табуретке. Вокруг него рассказывал Павел, закалывавший булавками красовавшиеся на Бене черные брюки. Ой, ой, я не знала, что ты здесь. Невнятно пробормотала я. Вообще-то это была правда, ведь смена Бена еще не закончилась. Что с твоими волосами? Тут же поинтересовался Бен. После этого в о ц а р и л а с ь тишина. В роли посредника и комментатора выступил Павел. Бедному мальчику нужен смокинг для завтрашнего вечера, и он только что об этом вспомнил. В смокингах хорошо то, что они никогда не выходят из моды, их только нужно подогнать по фигуре. Сам смокинг мы уже посадили на булавки. Мальчик позаимствовал папину рубашку, и я ее уже перешил. Нужно только выгладить. Он указал на белоснежную рубашку для смокинга, висевшую на спинке стула. Если хочешь мне помочь, ой, твои волосы странно выглядят, фанечка. Что ты с ними сделала? Там прыщ. Насупившись, ответила я, взяла рубашку и понесла ее гладильной доске. Но зачем из-за этого сразу себя уродовать? Удивленно спросил Бен. Очень большой прыщ, не меньше восемнадцати карат, объяснила я. Бен захихикал. Я наклонилась, чтобы включить утюг. Я рада, что у тебя такое замечательное настроение, Бенни. Я попыталась и м и т и р о в а т ь высокий голос, как ее там, и при этом слегка шепелявила. Ты такой дувка, Бенни, ты лучший. Бен перестал хихикать. Что я могу поделать, если нравлюсь окружающим? Огрызнулся он. Я и телефон починил и больше ничего. Пожалуйста, будь осторожна с рубашкой. Увидев, как яростно я наглаживаю ее, Павел озабоченно наморщил лоб. Она у нас одна, а бал уже завтра. Ладно, ладно. Нет, я не буду. Ни за что не буду упоминать ни г р е т х е н ни тот факт, что Бен должен танцевать с ней вальс. Что там в результате с господином Хубером из номера 117? Вместо этого спросила я. Господи, неужели он не может наконец одеться? Всё время мои глаза возвращались к его голому торсу, особенно когда Бен скрестил на груди тренированные мускулистые руки. Похоже, все свое свободное время он делал то приседание, то отжимание, то поднимал штангу, иначе как ему удавалось поддерживать такую физическую форму. Я как раз хотела рассказать тебе о нем вчера вечером, заметил Бен. Но ты вдруг сбежала? Да нет, это не я. Это инопланетяне внезапно телепортировали меня на конференцию конспирологов в свою летающую тарелку. Я поставила утюг на подол рубашки, чтобы прогладить его. Ну давай, говори уже, что ты выяснил. Павел вздохнул. Я не люблю, когда выругаетесь. Хотите, пойдем завтра вечером со мной на концерт в и изуитскую церковь в Сионе. Там будет прекрасная церковная музыка. Для души самое то. И я всегда туда хожу на Новый год. Она наполняет меня спокойствием и силой. Павел, но ну мы же не ругаемся, мы просто разговариваем. Я не виновата, что из Бена все нужно клещами вытягивать. Наверное, потому что на самом деле он ничего не выяснил. Он был слишком занят. Чинил мобильные телефоны и работал душкой. А вот и выяснил, возразил Бен. Его зовут Александр Хубер, и ему 43 года. Вау, круто! Я ехидно перебила его, потому что ничего не могла с собой поделать. Мне непременно нужно было вставить колкость. Это ты в карточке гостя вычитал? Ну ты Шерлок Холмс! Бен принял обиженный вид. Если хочешь знать, я потребовал у него показать мне паспорт. А кроме того, созвонился с учетным ведомством и фирмы, на которую он работает. Он замолчал, явно только для того, чтобы позлить меня. Я даже видел его разрешение на оружие. Добавил наконец Бен. Господин Хубер здесь совсем не для того, чтобы кого-то похитить, а из-за к о л е семейства Егоровых. Ага. Все-таки я была права. И он так просто тебе в этом признался? Бен довольный собой кивнул. Он обрадовался возможности прояснить все недоразумения заранее. Дело в том, что он, сотрудник страховой компании, которая в свою очередь страхует компанию, в которой Егоров застраховал свое колье. Упс, это надо было переварить. Колье стоит огромных денег. Бен явно обрадовался, что ему удалось впечатлить меня. Однако Егоров на всякий случай дополнительно застраховал его на еще более крупную сумму. Поэтому страховая компания хочет постоянно быть в курсе, где оно находится. Если к о л е не лежит в банковском сейфе, банк обязан сообщать обо всех его перемещениях страховой компании, сотрудником которой является господин Хубер. Фанни, не держи утюг на одном месте так долго. Вновь предостерег меня Павел. Но Егоров ведь его не знает. Я в задумчивости покусывала нижнюю губу. Правильно? Егоров не знает о том, что страховая компания, которая в результате несет финансовую ответственность, наняла специального человека, основная обязанность которого следить за перемещениями колье, пояснил Бен, по-видимому, ожидавший этого вопроса. У него был страшно довольный вид, потому что нельзя исключить возможность, что владелец украшения сам организует его кражу, чтобы получить страховку. Видимо, это случается чаще, чем кажется. Готово, объявил Павел и похлопал Бена по ноге. Бен, однако же, не обратил внимания на Павла, потому что торжествующе смотрел на меня. Еще вопросы? Мисс Шапочка из фольги? Обязательно, в ы п а л и л а я. Если говорить на чистоту аргументы Бена уже давно убедили меня, а от идеи с похитителем я и сама отказалась еще до этого. Но самодовольный вид Бена в сочетании с голым торсом и в о с п о м и н а н и е м о том, как нежно он вчера вечером ворковал, с как ее там, решительно не позволяли мне признать это. Во-первых, колье привезли только сегодня, а Хубер приехал в отель больше недели назад. Как это понимать? Во-вторых, что он делал в комнатах для персонала в прошлую субботу? И в-третьих, когда ты уже наконец оденешься? Ты думаешь, твоя голая грудь может меня сколько-нибудь впечатлить? Бен поспешил слезть с табуретки. Он снова покраснел, пусть не так сильно, как вчера, когда е г о ч мокнула, как ее там. О нет! воскликнул Павел. ф а н и ты на смерть загладила складку на рубашке. Под этим дурацким смокингом ее все равно никто не заметит. И вообще, я загладила ее нарочно. К сожалению, с рубашкой придется подождать Фанни. Перебил меня мягкий голос, и я испуганно подняла голову. Месье р о ш е крайне редко покидал ложу консьержа, и я вообще не видела, чтобы в это время дня он спускался в подвал. У него на руках н е ж и с т ь мурлыкала запретная кошка. Тебя срочно требуют. О господи, зачем? Хотела было спросить я, как вдруг в отдалении послышались еще голоса. Я п о й м а л ее, п о с а д и л в ящик и заклеил его упаковочной лентой. к о н с ь е р ж должен был только проследить, чтобы она не сбежала до вашего прихода. Но вы так долго не шли. Это был голос предателя Ника, а раздраженный б а с отвечавший ему, принадлежал никому иному, как Роману Монфору. Вы что собираетесь диктовать, где мне находиться? Загремел он. Вам вообще повезло, что мне по делу понадобилось спуститься в подвал. Голоса приближались, и я поняла, что нужно срочно что-то делать. В том числе потому, что месье р о ш е выжидательно смотрел на меня. Если сюда ворвется Роман Монфор, он увидит здесь не только запретную кошку, но и меня в компании своего сына в полураздетом виде, которому я только что испортила его краденую рубашку для смокинга. Но это же правда! Клянусь жизнью моей матери, в з ы в ы л Ника. Вашу мать можно только пожалеть, гремел м о н ф о р Немедленно вернитесь на свой пост, вы безмозглый кретин. Тут я оставил утюг, выскочила в коридор и едва успела прикрыть за собой дверь, как навстречу мне по коридору из з а угла в ы н ы р н у л отец Бена. с о щ у р и в ш и с ь он остановился на меня, и я чуть было не поддалась искушению прижаться спиной к двери и заголосить: только не бейте их. А, вот и вы. Можно вас на два слова, госпожа? «Э-э-э», Произнес Монфор. Я сразу все поняла. Он обнаружил шерсть запретной кошки на моей постели и теперь собирался вышвырнуть меня с работы. Круто. Наконец-то он мог отделаться от практикантки, которая не соображает, где ее место, и к тому же п о у ш и влюбилась в его сыночка и поэтому всю дорогу с ним припирается. Мне сообщили, что вас можно найти внизу. Он с ног до головы окинул меня ледяным взглядом, и мне стоило значительных усилий сохранять самообладание. Вы знакомы с семейством Смирновых из панорамного люкса, правильно? – продолжал Монфор. На нем был новый пиджак без следов птичьего помета, и голос у него стал относительно приветливым. Однако я прекрасно знала, что расслабляться из-за этого не стоит. Я осторожно кивнула. Завтра вечером Смирновы собираются пойти на бал, и им потребуется няня, которая бы присматривала за маленькой Дашей. Мелодичным голосом продолжал отец Бена. И господин Смирнов спросил меня: не смогли бы вы, госпожа э, Функе, о шарашенно произнесла я: в спа-центре завтра вечером, вероятно, будет немного дела, и господин Фингерхаймер справится и без вас. Будьте любезны, явитесь в панорамный люкс ровно в девятнадцать часов. И пожалуйста, в гостиничной униформе. Он повернулся на каблуках и собрался уже отправиться по своим делам, как вдруг снова обернулся. Вы случайно не видели где-нибудь здесь месье р о ш е с кошкой, или просто кошку? Я молча покачала головой. Я так и думал. Он отвернулся и разочарованно прищелкнул языком. Я подождала, когда на лестнице затихнут его шаги, а потом на подкашивающихся ногах снова п о п л е л а с ь в прачечную. Ни месье р о ш е ни кошки там уже не было. Вероятно, они вышли через какую-нибудь из многочисленных дверей. Павел тем временем спас чуть было не испорченную мной рубашку, разгладив складку и повесил ее на плечики. А Бен натянул футболку. И я бессилено плюхнулась на стул. На чем мы остановились? Ах да, если господин Хубер все-таки одно лицо с Киднепером из Гранд-отелей, я должна узнать об этом немедленно, то есть прежде, чем мы с маленькой Дашей останемся одни в панорамном люксе завтра вечером, а господин Хубер со своим пистолетом будет за стенкой. Бен закатил глаза. Что, опять двадцать пять? Я же тебе только что все подробно объяснил. Знаешь, с меня хватит. Я пошел. Иди, иди, бросила я ему в спину. Там наверху наверняка есть еще куча телефонов, которые нужно срочно починить.